Глава четвёртая. «Барон тоже сегодня будет здесь», — с отвращением произнесла Риви, как только мы поднялись наверх и завернули за угол. «Он будто ощупывает меня своими рыбьими глазами. Я никогда бы не смогла лечь с ним в постель. От него воняет старыми башмаками». «А ты уверена, что меня не заберут от тётки и не отдадут ему вместо тебя?» Я вдруг испугалась. Перспектива в таком случае вырисовывалась совсем нерадостная. «Что, если она выдаст меня семье?» «Не выдаст!» — горячо заверила меня Ривия и, посмотрев по сторонам, зашептала. «Тётя всегда любила нас и хотела нам счастья. Рианон, неужели ты сомневаешься?» «Нет, я просто немного волнуюсь», — ответила я, подумав про себя, что еле держусь, чтобы не закатить истерику от страха. «Меня можно понять». «Всё будет хорошо, у нас всё получится». Сестра потащила меня дальше, и вскоре мы оказались возле толстой двери, обитой железом. «Нам нужно выпить немного эля, чтобы расслабиться, иначе меня вырвет прямо на барона». От Эля я бы точно не отказалась, чтобы хоть чуть-чуть снять напряжение. И я улыбнулась Риве, я не против. Комната, в которую мы вошли, была куда просторнее прежней и, естественно, намного комфортнее. Каменные стены были завешаны толстыми гобеленами с изображением странных девиц пышных форм, скачущих на тощих лошадях. Дамы были чересчур румяны, чересчур белые, чересчур синеоки. В одной руке у них кокетливо трепетал платочек, а в другой они держали корзины с фруктами. «Я всегда не могла понять, как эти бедные лошади тащат на себя такой груз», хмыкнула Риви, заметив мой взгляд. А когда-то такие девицы пользовались спросом у мужчин. Бр. Я огляделась и отметила, что в комнате есть довольно большой очаг, что куда лучше, чем дымящая жаровня. Двуспальная кровать на толстых высоких ножках была завешена толстым балдахином, и чтобы забраться на неё, нужно было подняться по небольшой лесенке. Туалетный столик, громоздкий шкаф с вырезанными на дверцах птицами и два сундука с медными ручками и скобами по углам. Риви подошла к кровати и дёрнула за длинный шнурок. «Сейчас нам принесут Эль». В этот момент под стенами замка раздались громкие голоса, стук копыт, и она бросилась к окну. Девушка забралась на широкий подоконник и махнула мне рукой. «Это они!» «О, Рианон, как же мне нравится граф! Какой он красивый!» «Но что это? Ты посмотри!» «С ними герцог Каргайл. Он принял приглашение на свадьбу!» Я тоже подошла к окну и посмотрела вниз. Во дворе собралось целое войско, и, похоже, эта кавалькада сопровождала именитых женихов и самого герцога. Но ни красавца жениха, ни противного барона, ни знаменитого герцога мне разглядеть не удалось, они уже вошли внутрь. В дверь постучали, и в комнату заглянула молоденькая служанка с круглым веснушчатым личиком, на котором сияли яркие зелёные глаза. «Тора, принеси нам Эля!» просила её Риви. И кивнув, девушка выскользнула в коридор. «Тебе кажется странным, что герцог принял приглашение на свадьбу?» — спросила я, посчитав уместным этот вопрос, ведь сестра тоже была удивлена его появлением. Хотя не с графом и кузены, но мне казалось, что он такой высокомерный и гордый, что вряд ли почтит своим присутствием наше торжество», — ответила Риви и, забравшись на кровать, упала на подушки, расставив руки. «Рянон!» «Ну почему мы не можем сами выбирать себе мужей? Это было бы чудесно, правда?» «Думаю, да». Я присела рядом с ней. «Выйти замуж по любви куда лучше, чем без неё». «Я надеюсь, что ты найдёшь свою любовь». Риви резко села и обняла меня. «Своего принца Фаргонда. Тебе нужно загадать желание». Она спрыгнула с кровати и, схватив с туалетного столика вазу, в которой стоял букет неизвестных синих цветов, сунула мне в руки. И я почувствовала невероятно нежный приятный аромат, исходящий от букета. Аромат леса, мхов, травы, прогретой сосновой рощи и мёда. «Попроси фею, чтобы она послала тебе любовь», — Ривинах нахмурила брови. «Давай, она точно услышит тебя. Я уверена, что мне удалось поймать её». «Ну хорошо, хорошо», — я мягко улыбнулась ей. Если этой милой девочке так хочется верить в чудо, я не стану её обижать отказом. Дорогая фея, пошли мне большую любовь, да побыстрее. Вот посмотришь, твоё желание сбудется так скоро, что опомниться не успеешь, — радостно заявила Риви и понесла букет обратно. А я подумала, что опомнится я ещё скоро не смогу. Служанка вернулась, неся глиняный кувшин с прохладным элем и две большие кружки. Поставив всё это на столик, она сказала, «Ваша матушка сказала, чтобы вы готовились выйти к гостям. Сейчас принесут горячую воду, а я пойду позову Ларину». Девушка ушла, а Риви налила в кружки тёмную с медным отливом жидкость. «Давай выпьем за то, чтобы этот день побыстрее закончился». Я осторожно отпила неизвестный напиток и была приятно удивлена необычным вкусом. Он был растительно-фруктовым и в меру пряным. Вначале я почувствовала едва уловимую горечь, но она быстро сменилась сливочной сладостью, и это напомнило ощущение после того, как съешай риску. Градус Вэли тоже был довольно ощутим, потому что, выпив полкружки, я заметно повеселела. Вскоре слуги принесли здоровенную бадью и, установив перед камином, вывернули в неё не менее пятнадцати ведер с горячей водой. Интересно, где её в таких количествах грели? Пришла Ларина и быстро приготовила чистые сорочки, панталоны и чулки. «Девочки, не стойте, вода стынет», — мягко сказала она, обращаясь к нам. «Давайте, мои хорошие». Похоже, сёстры всегда мылись вдвоём. Так расход воды был меньше. Я чувствовала себя не очень комфортно, но разве у меня был выбор? Не стану же я именно сейчас высказывать недовольство или неуместную стеснительность. Это выглядело бы нелепо и странно. Раздевшись, заколов повыше волосы, мы забрались в бадью и отдались ласковым рукам Ларины. Она намыливала жесткую трепицу и до красноты натирала нас каким-то не очень приятно пахнущим мылом. Потом поливала из большого ковша чистой водой и, завернув просто, не усаживала у горящего камина. Мы выпили еще немного эля, и Ларина принялась нас одевать. Мне было смешно видеть себя в белоснежных панталонах до колен. Я даже закусила губу, чтобы не рассмеяться. За тонкой сорочкой последовало платье из мягкой шерсти лавандового цвета с изящной вышивкой на рукавах, а на и Ларина застегнула тонкий поясок из серебряных колец. По просьбе матери Риви надела платье из розового дамаста, и каждая из нас служанка заплела волосы и уложила их под золотую сетку. Ларина пощипала нам щеки и, грустно вздохнув, сказала «Идите, мои голубки». А я буду молиться богам, чтобы вы нашли своё счастье. Мы вышли в коридор, и Риви зашептала. «Я очень волнуюсь, Реанон. У меня сердце выскакивает из груди». «Я тоже волнуюсь», — шепнула я в ответ. «Но мы должны быть спокойными». «Да-да, нам нужно продержаться несколько дней», — сестра вцепилась мне в руку холодными пальчиками. И я подумала, что если не удастся сбежать отсюда, то мне придётся выйти замуж за старого барона вместо Риви. Когда мы оказались в конце коридора, стало слышно музыку, похожую на нечто из Средневековья. Стоило нам ступить на лестницу, как я увидела и источник этой своеобразной мелодии. Чуть поодаль от столов, под щитом и скрещенными боевыми топорами, сидел оркестр из трех минастрелей. Один музыкант играл на виоле, второй на флейте, похожий на современный кларнет, а третий печально ударял в квадратный тамбурин сделанный из кожи, натянутой на раму. «Граф смотрит на нас», — выдохнула Риви, и её ноготки вонзились мне в ладонь. «Как же он хорош!» У меня всё это мероприятие восторгов не вызывало, и мне было плевать, насколько хорош граф. Хотелось забиться в тёмный угол, а ещё больше хотелось вернуться в свою съёмную квартирку и пить чай из пакетиков. Мы спустились вниз, и, завидев нас, отец махнул рукой. «Подойдите сюда». Он сидел во главе стола, а возле него восседали прибывшие гости. Мой взгляд сразу упал на молодого мужчину, сидевшего слева от виконта. Он был стройным и, похоже, высоким. Его симпатичное лицо обрамляли светлые волосы до плеч, что делало его похожим на принца из средневековых романов, а глаза поражали своей кристальной чистотой. На нём была льняная рубашка с широкими рукавами и кожаный колет коричневого цвета. Длинные пальцы, унизанные перстнями, изящно держали ножку серебряной чаши для вина, и мне даже показалось, что этот мужчина явно следит за своими руками. Рядом с ним совершенно жалко смотрелся мелкий старикашка с лысой головой, на макушке которой весело трепетал седой вихор. Его сухонькое личико грозно хмурилось, тонкие губы были плотно сжаты, а над ними топорщились усы, похожие на изношенную щетку для обуви. На нём удивительным образом сидел парчёвый камзол, потому что плечи сего шедевра портновского искусства казались просто невероятно огромными из-за подплечников. Барон. Но когда мой взгляд упал на третьего мужчину, сердце сделало кульбит и на миг замерло. Сначала мне подумалось, что это отец сидит во главе стола, но я ошибалась. Во главе стола сидел именно этот человек. Ну, все правильно. Если в гостях особо королевской крови, то хозяин дома уступает свое место. Это был самый умопомрачительный мужчина, которого я видела когда-либо в своей недолгой жизни. Длинные цветовораново крыла волосы, стянутые на затылке, открывали невероятно мужественное лицо с безупречным небритым подбородком, высокими скулами и аристократичным носом с небольшой горбинкой. У него была смуглая бархатная кожа. Тёмные брови с горделивым изгибом, чувственные губы и необычные золотистые глаза. Глаза хищника. Наверное, он что-то увидел в моём взгляде и улыбнулся, но эта улыбка совершенно не затронула его жёлтые глаза. Они так и оставались насторожёнными и отчуждёнными.